«Это переходит всякие границы», — терял власть над собой Винченце. «Да же, иначе я за себя не ручаюсь». «Молчите». «Вы знаете монастырь кающихся грешников. Слышали о тайне той страшной исповеди?» Винченце показалось, что Скидо не изменился в лице. «В одну из ночей, как утверждает молва, в одной из исповедален монастырской церкви» прозвучали слова исповеди, от которой кровь стынет в жилах. Скидони преобразился. Взгляд его, обращенный на Венченца, был полон откровенной ненависти. — Изыди, вдруг изрек он громовым голосом. — Изыди, богохульник, трепещи нечестивец, посмевший осквернить храм! — И с необычайной быстротой, так что никто не успел даже опомниться, он бесшумно скользнул в проход между скамьями и скрылся в одной из боковых дверей. Винченца, хотевший броситься вслед за ним, был остановлен монахами. Не зная причин его возбужденного состояния, они были глухи к его попыткам объяснить что-либо и лишь пригрозили ему суровыми мерами. Если он по добру не покинет монастырь, он может быть жестоко наказан за сквернение монашеского сана. «Видимо, на это он и надеется», — негодовал юноша, — «но напрасно». «Кто ответит за горе и страдания, которые он причинил?» «Святые отцы, он позорит ваш орден своими злодейскими деяниями». «Замолчите!» — грозно прикрикнул на него один из монахов. Монастырь гордится братом Скедони. он предан вере и беспощаден и строг к себе. Да стоит ли объяснять это вам, кто столь непочтителен к храму и святыням нашей веры? отведем к его к абату, посоветовал другой монах. Или лучше бросить его в подземелье, — добавил он сердито. Идемте, — сказал первый монах и, схватив Винченца за руку, потащил его к выходу. Гнев и отчаяние придали юноше силы. Он вырвался и бросился в первую же дверь, к счастью, выходившую прямо на улице. Когда Винченцо вернулся домой, его вид и состояние должны были бы тронуть любого, у кого не очерствело сердце. Однако юноша сознательно решил избежать встречи с отцом, а что касается матери, то он не хотел дать ей повод для торжества. Менее всего он мог рассчитывать на ее понимание и сочувствие. Когда Маркизе стало известно о намерении сына жениться на Элене Ди Розальбо, она немедленно рассказала об этом Скидоне с целью просить у него совета, как воспрепятствовать этому. Скидоне предложил ей свой план. Маркиза согласилась с ним, тем более, что осуществить его представлялось довольно легко». Когда-то она была хорошо знакома с настоятельницей монастыря Сан-Стефана, знала характер этой монахини и полностью доверяла ей. И она в ней не ошиблась и на этот раз. Настоятельница не только согласилась помочь Маркизе, но даже проявила особый интерес к плану Скидони. Поскольку все действительно увенчалось успехом, Маркиза менее всего собиралась что-либо менять, несмотря на состояние сына и его мольбы и слезы. Как горько раскаивался потом бедный венченца, как корил себя за то, что открылся матери, питал какие-то надежды на ее участие и понимание. Он ушел от нее окончательно убитый и подавленный. Верное Пауло, срочно вызванный к молодому хозяину, не смог ничем обрадовать его, ибо ничего не смог разузнать об Элене. Венченце отослал его, велев продолжать поиски и расспросы, и в полном отчаянии заперся в своей комнате. Вечером, не находивший себе места, юноша покинул дом и бесцельно бродил по улицам, пока не оказался у причалов. Рыбаки, грузчики и прочие портовые люты заполняли причала, дожидаясь возвращения запаздывающих рыбацких баркасов из Сантолючии. Венченца, низко надвинув шляпу и сложив руки на груди, прохаживался по краю мола, рассеянно прислушиваясь к разговорам, и с грустью смотрел на белевшие вдали очертания вилы Алтиери. Он думал об Элене. Вспоминая, как они вместе, сидя в беседке, любовались прекрасным видом на залив. Теперь всю потеряла для него прежнюю прелесть, краски померкли. Он не видел ни заката, окрасившего золотом гладь вод, ни маяк в конце мола и ни быстро сновавших по заливу рыбацких лодок. Как они всегда восторгались картиной предзакатного залива, И было это совсем недавно, когда перед самой смертью сеньора Бианки они сидели втроем в саду. В тот вечер старая сеньора вручила ему судьбу Елены. Воспоминания об этом огнем обожгли душу бедного Винченца. Он казнил себе за то, что сейчас так растерян и напуган, что до сих пор не смог преуспеть в поисках похищенной девушки». В эту минуту он твердо решил уехать из Неаполя, покинуть отчий дом и не возвращаться до тех пор, пока не найдет Элену. Принятое решение вновь вернуло ему силы. Он тут же попробовал справиться у рыбаков, где можно взять лодку». Венченце хотел обследовать побережье, ибо подумал он, что Елену могли морем увезти с виллы альтиери и спрятать в одном из монастырей, которых немало на побережье. «У меня, сеньор, всего одна лодка», — ответил ему первый рыбак, к которому он обратился. «Она мне самому нужна, но можно спросить у моего приятеля. Эй, Карло, сеньору нужна на время небольшая лодка, как твоя». Но Карло не откликнулся, ибо с интересом вместе с другими слушал то, что рассказывал один из его товарищей. Подойдя поближе, Винченце хотел было повторить свой вопрос, но был удивлен тем вниманием и интересом, с которыми рыбаки слушали рассказчика. «Говорю вам», — убежденно отвечал тот на чьи-то сомнения, — «все было точно так». Я всегда раза два в неделю возил им свежую рыбу. Это очень хорошие люди, никогда не скупятся и всегда добавят дуката или два к моей цене. Так вот, как уже сказал, я, как обычно, постучала в дверь и вдруг услышал за нею стоны, а потом голос старой служанки, зовущей на помощь. Как мог я ей помочь, если дверь оказалась запертой? и решил попросить помощи у старика Бертольди. Вы его знаете, он живет по ту сторону дороги на Неаполь. Но не успел сделать этого, потому что откуда-то появился молодой сеньор и, не раздумывая, влез в окно и освободил бедняжку Беатрису. Она-то потом и рассказала мне всю эту историю. «Какую историю?» — не выдержав, — воскликнул Винченца. «О ком вы говорите?» «Всему свое время, сеньор, сейчас узнаете», — ответил с достоинством рыбак и вдруг пристально посмотрел на юношу. «Эй, сеньор, не вас ли я видел там? Ведь это вы освободили бедняжку Беатрису?» Винченцо давно уже понял, что рыбак рассказывал о том, что случилось на вилле Алтиерри. Не дожидаясь конца его рассказа, он забросал рыбака вопросами. Прежде всего, его интересовало, в какую сторону похитители увезли девушку. Увы, рыбак здесь ничем не смог ему помочь, ибо сам не знал. «Эй, сеньор, может, это были они?» — вдруг воскликнул один из портовых бродяг, тоже с вниманием слушавший рассказ — Я хочу сказать про экипаж, который с грохотом промчался на рассвете через Бросселли. Окна были наглухо зашторены. Может, в нем увезли молодую сеньорину? Этого было достаточно, чтобы павший духом юноша вновь обрел надежду. Он попытался расспросить бродягу поподробней, но тот более ничего не смог ему сказать. Но и этого оказалось достаточно». По времени все совпадало. Венченца немедленно решил отправиться по следам экипажа и прежде всего в Брасселе. Там от почтмейстера он может многое узнать. Приняв это решение, он вернулся домой. Но отнюдь не для того, чтобы сообщить отцу о своем намерении, а всего лишь для того, чтобы дождаться верного Паула, которого хотел взять с собой. Хотя оснований для надежды было не так много, но он был полон решимости немедленно начать поиски. Убежденный, что о его намерениях никто в доме ничего не знает, он, собираясь, мало думал об осторожности и совсем не думал о том, что его может ждать впереди.